Глава 1276. Гай, всё ещё не обнажив свою секиру, первым вступил на мост, и по одному только его шагу было понятно, что даже само продвижение внутрь города лёгкой прогулкой никому не покажется. Вторым номером за секирщиком отправился непосредственно сам Хаджар. Он уже однажды в Гриффиндоре имел возможность пройтись по зачарованному мосту. В тот раз, правда, подобное приключение удалось обернуть в пользу для себя, и Хаджар смог продвинуться дальше в изучении свитка Пути сквозь облака. Но теперь первый же шаг на мосту обернулся для Хаджара неожиданными мурашками. Ему вдруг показалось, что ещё одно движение и его настигнет неминуемая гибель. Так, словно он шел не по широкому и неожиданно крепкому сооружению, а ступал по лезвию косы жнеца. Собравшись с силами, Хаджар мысленно отсек эти переживания от себя. Отодвинулся от них так, словно возможная смерть была лишь небольшой неприятностью, но не более того. Повернувшись, он протянул руку тенет. Принцесса всё такая же бледная, сначала потянулась к ней, но затем гордо выпрямилась и смело ступила на мост без всякой поддержки. Хаджар мысленно кивнул. Всё же она была наследницей всего белого дракона, дочерью императора драконов. Она не могла вечно полагаться на других. Будь то Чин Аме, сёстры Маган или новоявленный герой Рубина и Дракона. Сделав первый шаг по мосту, принцесса дрогнула и замерла. Её взгляд слегка потускнел. У меня есть эликсир, который погрузит её в лечебный сон, тихо произнёс Гай, даже несмотря на то, что весь отряд Авраама и Хаджар не испытывали каких-то чрезвычайных трудностей на этом проклятом во всех смыслах мосту, речь всё равно давалась тяжело. Не надо, вместо Абрахама ответил Хаджар. Я не смогу защитить её, если она будет всё время без сознания. Остановившись, они наблюдали за принцессой. Хаджар догадывался, что происходило внутри её разума в данный момент. Принцесса ещё никогда прежде не была так близка к смерти. И в данный момент её душа сражалась с тем, что понимает каждый воин и странник: ты не вечен, и однажды найдётся то, что положит конец твоему пути. И такое сражение можно лишь выиграть, потому что проиграв, ты уже больше никогда не покинешь отчий дом, и в каждом шорохе, в каждой тени будешь видеть неминуемую гибель. Это даже не трусость, трусость лишь признак того, что ты не смог победить свой страх, но проиграв последнему, всегда можно набраться сил и одержать таки победу. Нет, это малодушие, а такое ничем не лечится. Лучше бы ей подоробиться. Густов, как и Гай, говорил тихо, но достаточно, чтобы все окружающие смогли его расслышать. Хадзар повернулся в сторону, куда смотрел лучник. Там, среди высоких пиков, некогда красивых башен и домов, начали просыпаться белые птицы. Они вытягивали длинные, уродливые шеи и озирались по сторонам. Город чувствует наше приближение. Кай провёл ладонью по торчащей из-за спины рукояти секиры. День будет не из простых. Хаджар, предчувствуя неладное, потянулся к тенет. «Все в порядке, Хаджар, северный ветер», — выдохнула неожиданно пришедшая в себя принцесса. «Если с этим не сможет справиться нас, я рад, что с вами все в порядке, госпожа», — слегка поклонился, как и было положено наемнику, Хаджар. «Поспешим, город знает, что мы приближаемся». «Гай, как и Абрахам». проводили вырвавшихся вперёд хаджара стенет пристальными взглядами трёх глаз хаджар никогда не отличался особым чувством юмора но почему-то эта короткая ремарка про веччи секирщика слегка его взбодрила дальнейший путь по мосту не подставил более ни одной подошке атмосфера смерти и безысходности не усиливалась оставаясь на прежнем уровне но даже вода камень точит так что неудивительно что здесь никто не жил и не потому что было неприятно или сложно на пути развития можно встретить всяких сумасшедших тем более практика энергии смерти пусть и была запретной в семи империях но это не означало что так было и в остальных землях где же ещё её практиковать если не в самом сосредоточье этой энергии А по той простой причине, что банально выжить здесь было попросту невозможно. Смерти было так много, что Хаджар сомневался, сумел бы он пережить здесь хотя бы месяц, не говоря уже о более длительном периоде. Как только мост закончился, стоптанные сандалии Хаджара погрузились, как он сначала подумал, в песок сероватого оттенка и слишком вязкий. Секундное замешательство сменилось узнаванием. Так выглядел прах ушедших воинов, которых отправляли к предцам в погребальных кострах. Брёвна использовали для этого почти сырые. Влага испарялась, прах становился вязким, но откуда здесь Хаджар несколько раз моргнул. Это и правда был песок, жёлтый и очень сухой, принесённый сюда сухостоями. «Долго служил?» — спросил Абрахам, непонятно как, оказавшийся рядом. Хаджар огляделся. Вокруг него столпился весь отряд, а Тенет выглядела слегка обеспокоенной. Тут же перед глазами маячило и сообщение от нейросети. Срочное сообщение. Носитель подвергся влиянию неизвестной сущности извне. Время пребывания в неактивном состоянии — шесть целых. 561 тысячных секунд. Продолжаю сбор и анализ мета-данных. Почти семь секунд. Столько Хаджар пробыл под влиянием местной атмосферы. Для кого-то другого это не выглядело бы чем-то необычным, но разум Хаджара был достаточно силен, чтобы выдерживать давление куда более плотного характера, нежели это. «Нет», — скупо ответил Хаджар. Ну и хорошо. Абрахам подкрутил и без того острые усы, после чего указал рукой в сторону хитросплетения улиц. Сейчас день, так что много хиляков, как мы их называем, не встретим, но всё равно, правила нашей игры такие: держимся максимально близко друг к другу, и Ц прикрывает тыл, Густов вы, милая Гевена, и я в центре. Гай и Хадзар в авангарде. Если видим хилика, стараемся его обогнуть. В бой ввязываемся только в крайнем случае. Но ведь это только не мёртвые, удивилости нет. Они не могут быть в другом месте, перебил Гай. Не могут. А здесь. Он уже потянулся к своей маске, как Абрахам подскочил и перехватил запястье. О, нет, нет, нет, зацокал он языком, попутно качая головой. Не будем шокировать наших новичков твоим бесспорно лучшим украшением. Как скажешь, тем же могильным голосом ответил Гай. Они всё равно насмотрятся сами. Смерть здесь везде, и будто сошедший со сцены какого-то дурного спектакля. Он пошёл в направлении, ведущем к некогда широкому и красивому проспекту. "Не обращайте внимания, замахал руками Абрахам. Он у нас с причудами." "Ага", поддакнула Иц. "Такое бывает, когда хиляк откусывает тебе полбашки." "Я всё слышу, словно эхо из склепа", прозвучал голос Гая. Смерть окружает нас здесь, и шутить над ней глупо и неразумно. Спасибо, что неполоумно не занималась не ИЦА. Так, водокомпоненмент без злобных шуток, отряд начал своё продвижение в клуб порта мёртвых.